вы так печально. Нет, я, я страшно скучаю. Что там? Вечная безделье, вечная пустота, разъебание. Не... Ну, работу можно найти, если захотите. Можно обмануть себя призраком работы. Открыть школу, поступить на курсы. Нет. Нет, я всего этого не жена. Мне нужен труд. Такой труд, который захватил бы меня всю, без которого я не могла бы существовать. Вы думаете, что я могу только дурачиться, наряжаться и выезжать лошадей? Да нет, так никогда не думал. не могли думать иначе. Я думал, что люди, которые вас окружают, не понимают? Не понимают. А меня давят. Давит вся эта мишураба, золото, богатство. Если бы нашлась сильная рука, я преклоняюсь перед силой. Я могла бы стать рабой той силы, которая наполнила бы меня всю, дала бы мне счастье. но зачем же рабой, Софья Игнатьевна? Вы созданы властвами. Вы можете одним словом укротить любую силу. Я не знаю этого слова. Может быть, вы, как принц в сказке, откроете мне его? Я не могу, я не смею. Вы такая гордая. Стало быть, вы хотите, чтобы я... Сказала. Хорошо, я скажу. Только не вам, а Игнатью Львовичу. Слушай, Игнатьевич, какой-то волшебный сон. Будьте осторожны, не спугните его. Зоси исчезает. Из той же двери подозрительно быстро выскакивает Хеония Алексеевна. Игнать Александрович, вас можно поздравить? Да можно. Только мне все не снится. Почему же снится? Мне это не снится. Зоса давно влюблена в вас. Вы же самой природой созданы друг для друга. Как хорошо, что вы вовремя оставили эту распутную антолюду. Взволнованный Лиховский торжественно выводит Зосю. Половодов следует за ними. Знаете ли, Сергей Александрович, у меня разом берете все. Нет? Гораздо больше... Последней? Действительно ли вы любите мою Зосю? И как можно ее не любить? Надеетесь ли вы сделать ее счастливой? Я сделаю все, что смогу. Я верю вам. Хотя при нынешних наших отношениях комбинация для меня довольно неожиданная. Поздравляю вас, дети мои. Жизнь в обновленном Приваловском доме катилась порывистой бурной струей, шаг за шагом обнажая для Привалова то многое, чего он раньше... Осенью Привалов только раз был на мельнице, и то ненадолго. Теперь, когда дома ему делалось слишком тяжело, он вспоминал о ней и отправлялся туда. Половодов, сознавая свое фальшивое положение, старался по возможности совсем не встречаться с Приваловым. Но в его отсутствие не мог отказаться от счастья видеться Софьей Игнатиной. Но зачем вы уезжаете? Моя свита обещала сегодня великолепное представление. Я не хочу сегодня встречаться с Игнатием Львовичем. Я получил из Петербурга известие, которое будет ему неприятным. Да у меня у самого на душе кошки скребут. Зачем я вам подал мысль об этой злополучной свадьбе? Но ведь вы-то, кажется, нечислим Ничего не потеряли от этого. Наоборот, вы получили больше, чем надеялись, и много больше, чем заслужили. Я не думаю о себе, когда дело касается вас. Но меня страшит мысль, что в этих стенах будет замурована женщина, которая могла бы блистать в Европе. Может быть, вы мне сразу откроете ваши новые планы? Меня утомляют предисловия. Я это сделаю. Завтра. Спокойной ночи, Софья Геннадь. Так и не раскрыв свои тайны, Половодов уходит. Превозмогая боль, входит Лиховской. Надо съездить к Натальюсу. Завтра поедешь. Зосенька, дело важное и касается тебя. Что такое? Где твой благоверный? Я не знаю, я не знаю, я не знать не хочу. В шутовских одеждах, изображая крестный ход, появляется свита Зоси. А пояснали скукиваться и не садома и в доме симо Господу помолимся. Господи помилуй. Хам здрави и верны Господ просим. В подзевки в сапогах входит Привалов. Сдерживая ярость, он наблюдает этот маскарад. Ой, ну, есть предел, господа. <связь> Это просто смешно. Не понимаю. Как всегда. Пойдемте, господа. Пойдемте, господа. Пойдемте, господа. Пойдемте, Я прошу вас остаться, Софья Игнатьевна. Я хотел бы знать, когда прекратится эта цыганская жизнь в моем доме. Наш медовый месяц давно кончился, а пирам и развлечения нет конца. В своем я чувствую себя гостем. Что же думали, замуровать меня в этих стенах, как поступали со своими женами ваши милые предки? Может быть вы собрались воскресить все ужасы этого дома, которые вас же когда-то? Так вот, запомните, я вам деревенская баба, которая как собака будет выносить от своего мужа. Ну что ты говоришь? Неужели похож на своих предков? Надо иметь эту каплю справедливость. Я, я еще и не Я думал, что у меня будет семья, что я буду счастлив. Да, только о своем счастье, а не о эгоист, эгоист. Гневно хлопнув дверью, Зося в истерике выбежала из комнаты. Сейчас же появилась Хеония Алексеевна, которая совсем освоилась в доме Привалова. Вот уж этого я от вас не ожидала. Доводить до слез такую жену, как Зося. Хеония мне кажется, вы иногда забываете, что хозяин в этом доме я. Вы ведете себя так, что вынужден буду принять меры. Как прикажете понимать ваши слова? Как угрозу или отказ от дома? так то и другое вместе. Вы очень хорошо платите мне за те свидания, которые я устраивала для вас с Антонидой. А я была настолько скромна, что ваша жена до сих пор не подозревает, с каким чудовищем она имеет дело. Наш зимний! Я ухожу, но не поверю, что ваша жена сегодня же не узнает о ваших милых похождениях. Прибавьте к этому надежду вас сильно. Я уверена, что бедная девушка была жертвой вашего слестолюбия, а потом вы ее бросили. Мухеония Алексеевна была уже за порогом. В комнату почти бежал бледный, раздраженный Лиховский. Опять вы расстроили Зосию Сергея Александровича. Вы не цените сокровище которое попало в ваши руки. Зосия подарила вас своей молодостью, красотой, а вы? Вы не можете примириться даже с ее детскими прихотьми. Если вы не исправитесь, я не отвечаю ни за это. Ошибаетесь! Игнатий Львович, и за что вам придется ответить. Вы знаете, что опека шатровских заводов снята? Как так? Назначен конкурс, а главный доверенный от конкурса половодов. Александр Полтан! Игнатий Львович, вы отстранены. Нет. А половодов единственный управитель заводов. Я получил письмо от Веревкина. Нет, нет, нет, Веревкин продал. Но он еще добивается в Сенате. А вот вас уж точно продал половодов. Дурак, я вспомнил. Всё вспомнил. В моём кабинете всё дело было. Помните, приезжал сюда этот немец? Как его звали? Карл Фридри. Оскар Филиппович? Вот, Балавадов привёл его ко мне вдвоём. Обошли темноту на путь. Что не сказали мне об этом, когда я сделал предложение вашей дочери? Я хотел, видит Бог, хотел меня отговорить. Зося знала об этом. Нет! Сергей Александрович, видит бог, нет, она ничего не Мою может. Мою женихбу на Зосе тоже устроил половодок. Нет, Клим, ну избавьтесь, Эргерц. Но как она могла согласиться, не любя меня? Ложь в каждой улыбке, в каждом взгляде, в каждой складке платья И вы, отец, эту ложь пошли. Вы себе слишком много позволяете. Лиховской падает в кресло. Станьте поясничать! Вы свою роль сыграли! Поняв, наконец, что Лиховская не притворяется, Привала в замешательстве выходит. Зосия! Зосия! Вбегают Зосия и Хиония Алексеевна. Папа, ты меня слышишь? Он уже ничего не слышит. Папа! Деточка, ищите завещание! О, смерть! Нет, сейчас, сейчас это необходимо. Его могут украсть. Мне, что когда она будет готова, я найду его в своем бюро. Бегая по комнате, Хионя Алексеевна перерывает все бумаги, обшаривает все уголки. Я его здесь не вижу. Его здесь нет. Несчастная, вы понимаете, что все может достаться вашему брату, а вам ничего? Вы свое получили в форме приданного, вот и любуетесь на ваших тряпках. Ничего! Помнила, только сегодня собирался идти к нотариусу, он не успел я-то дула! Уж именно! Бег, жени, не кучись, и дураком умрешь! Увидев скончавшего Салиховского, Виктор Иван Яковлевич застывают в дверях. Господи, Суще Христи! Привалов стал совсем другим человеком. Он не переставал пить, все ночи проводил в игорных залах общественного клуба, где начал играть по крупной. Даже дело, для которого он работал теперь, начинало терять интерес в его глазах. Опасения на Надежды Бахаревой, что все планы Привалова были только барской прихотью, оправдывались. Зимняя звездная ночь. Из массивных каменных ворот Приваловского дома сквозь чугунную решетку виден широкий уральский простор. В ворота входит Привалов. Он идет к подъезду и вдруг встречается с проходящей мимо Надеждой Васильной. Надежда Васильной! Сергей Исанович, какая неожиданность! Давно мы с вами не виделись. Я знаю все, что вы ушли из дома и что вы похоронили Максима. Может, это и лучше для него? Он был не от мира сего человек, строил великие планы. Мечтал объединить все народы какой-то новой религии. а жизни, как она есть, не понимал. Вы вернетесь к отцу. Останусь в деревне. Да все, чем я жила до сих пор, мне кажется просто смешным. И что значит все наши выдуманные, воображаемые страдания по сравнению с мукой мученической деревенской бабы, о которой сам Бог позабыл? Приду на помощь родной сестре, заведу школу, буду лечить крестьян трутлучили лекарства для меня как ваш успех я потерял веру в свои идеи и в планы а по-моему пускай руки раздел иначе-то. Ну и пусть борьба будет неравная. Но она ведь полна смысла. И для нее стоит жить на свете. Признаться, сказать от вас гораздо больше ожидала Сергея Александровича. Не напрасно. Меня не спасут самые лучшие стремления. И только под лежачий камень и вода не течет. чтобы спасти себя, вам нужно навсегда уйти за ворота этого дома. Пусть за ними метельная погода А не укрываться от жизни за этой чугунной оградой. Она не спасла дом от времени. Не спасет и вас Надя быстро уходит. Посмотрев ей вслед, иронически усмехнувшись, Привалов направляется в дом. На шатровских заводах все еще хозяйничали опекуны во главе с Половодовым. В ожидании известий из Петербурга по делу о заводах, Привалов и Веревкин решили поехать в Ирбит на ярмарку, куда жажда ножи возгоняла людей со всех сторон. В кабинет ирбитского трактира с его убогой роскошью и беспрерывным пьянством входят Привалов и Веревкин. Их сопровождает лакей. Веревкин, уже охмелевший, восторженно оглядывается вокруг. О, уже я в этот кабинет. Здесь мой папахин обхистил золотопромышленников. Как точно? Чего мать родила? У меня сегодня ужасная жажда. А у меня вечная жажда и огонь в груди. В сревоугодии натура наливает все из да? любопытное местечко термит. Здесь сходится вплотную русская Европа и русская Азия. И кого-кого только здесь не встретишь. Уральские толстосумы и воротилы, московские тузы по коммерции, кибирские промышленники, от всех от них пахнет десятками и сотнями тысяч. А они, как вечные свора голодных хищников, дерутся за Каждый кусок добычи за каждую долю круиза. У них есть чему поучиться, Сергей Сан. Кстати, это все мои клиенты. Хотите познакомиться? Нет, как-нибудь после. У меня такая мельница мельит. Сенат уже в наших руках. СМЕХ И легрестный человек намекнул тут одной поём, что если что и простить мне, большой кузнедев. Свет <смех> шельма, пикантный момент сюрприз от ж, ходить знакомым. Нет, я теперь женщин за версту обхожу. Довольно смех, а шупрощение. Господина Тривалова, там вас спрашивают. Меня <свят> не могу <свят> не хочу. Не стесняйтесь, все мы люди, все мы человеки. <свят> Зови, напрасно отказывайте, я сад. Тут какие красотки со всего света съезжаются. И все они как бабочки на огонь к миллионам тянут. А меня так разбирает, смотреть какая к вам афродита из пены морской яд. Чтобы не мешать свиданию, Веревкин уходит. И в дверях сталкивается с Хионей Алексеевной. Мне нужен Сергей Александрович. Афродита. Что Еще от меня надо. А вы что же думали, Сергей Александрович? Отказали Хеонию Алексеевне от дома и тем дело кончилось? Нет, Сергей Александрович, рано вы надо мной посмеяли. Тех лошадей самарилов. Все кабаки объездила, чтобы вас отыскать и сообщить вам последнюю новость. Супруга ваша, Софья Игнатна, с гордецом Половодовым, за границу сбежала. Этого я от нее не ожидал. Вы не ожидали! А я, я могла ожидать такой благодарности от неё Вот извольте послушать, что она мне пишет. Передайте Хеоне Алексеевне, что обещанные ей половодовым золотые приски, пусть она сама постарается отыскать. Я лично оставляю ей моего медвежонка Шайтана. Можно после этого верить людям? Просите меня, как тряпку за окном, за все то, что я для нее сделала, за Привалов хватает стул и замахивается на Хионе Алексеевну. Подобрав юбки, Хионе Алексеевну мгновенно скрывается. Привалов наливает себе полный стакан вина. Вваливаются пьяные Данилушка и Лепешкина. Своих скрываться в одиночку пить У нас так не положено Не положено, Сергей Александрович Ведь мы все свои тут По правительству По барышам Положили что же вы тут, что натворцы натворили ну, Известна наша музыка Это Сергей Александрович Данила Дамича двух артисток Кверху ногами поставил Одну за одну ногу схватил другую за другую таких как гурит со всеми потрохами после Серто у нас дикий Сергей Вот они петухами поют. Держа высоконт головой запечатанный пакет, вбегает торжествующий Веревкин, За ним следует лакей с шампанским. В любом случае шампанское приказал подать знатную Викторию спрыгнуть. Привалов кидается к веревке, но обнимает его, выхватывает конверт, срывает печати и жадно читает. Все напряженно следят за ним. Быстро прочитав раз, он снова медленно перечитывает бумагу. Котровские заводы Проданы Как проданы? Кому? Зачем? Министерство погашения долга пустило заводы с молотка Чья-то компания купила А что же осталось с Сор Отступно! И всё! Всё! Стало быть, от приваловских миллионов даже дыму не осталось. Надо ещё как сказать, гусей по осени считают. Ну, если нас принять за гусей, то можно сосчитать и теперь. А? Только ты его увидел Только пасть раскрыл Глядь, протянулась невидимая лапа И пирогов нет. прикажите открывать открывать? У меня сегодня глаза открылись Клин клином надо вышибать А не миндальничать, когда с тебя живем Шкуру сдираем Золотые слова, Сергей Александр, золотые Вот она порода кровь приваловская заговорила Дед мой Сид привалов всех мастеров Что ему монеты чеканили подвале утопил И через 100 чист непогрешим остался И в люди вышел И я, я еще подымусь Золотые слова, Сергей И буду ближних своих Как мышей утопить С волками жить Поволчьевыть